Третья, Восьмая планета Альфа-Центавра Б была газовым гигантом с ядром невысокой плотности и силой тяжести, не очень превышающей земную. Мюллер провел там медовый месяц, когда женился во второй раз. Заодно это была и деловая поездка, поскольку... Возникла проблема с колонистами на шестой планете этой системы. Они задумали воспользоваться вихревым эффектом, чтобы высосать большую часть крайне богатой атмосферы восьмой планеты для нужд их промышленности. Мюллер провел довольно успешные переговоры. Убедил местные власти выработать систему квот для забора атмосферы и даже получил от них благодарность за свой небольшой вклад в вопросы межпланетной морали. После этого они с Нолой отдыхали на восьмой планете в статусе гостей правительства. Нола, в отличие от первой Лорейн, любила путешествовать. Впоследствии она сопровождала его во многих странствиях. Они плавали в защитных костюмах в ледяном метановом озере. Со смехом носились по его аммиачным берегам. Нола была такой же высокой, как и он, с мощными ногами, темно-рыжими волосами и зелеными глазами. Они обнимались в теплой комнате с окнами односторонней прозрачности, выходящими на унылое пустынное море, простирающееся на сотни тысяч километров. «Мы вместе навсегда», — сказала она. «Да, навсегда». Однако уже к концу первой недели они адски разругались. Но это была лишь игра, ибо чем яростнее ссора, тем трогательнее примирение на какое-то время. Потом они перестали ругаться. А когда подошел срок возобновления брачного контракта, никто из них не стал настаивать на продлении. Затем, с течением времени, его слава росла, а Нола писала ему дружеские письма. Он пытался увидеться с ней после возвращения с беты Гидры-4 на землю. Нола... Подумал он, поможет мне в моих бедах. Уж она -то точно не отвернется от него. Слишком многое связывало их когда-то. Однако она тогда проводила отпуск на планете Веста со своим седьмым мужем. Мюллер узнал об этом от ее пятого мужа. Сам он был третьим. Он не стал ей звонить. Ему показалось, что в этом нет смысла.